Глава двадцать вторая. Молодой доброволец. Начинается новый день. Лучи раннего солнца освещают вершину Сера Пертидо. И в лагере осажденных начинается необычная суета. Все собирают высохшие листья мескали. Сами растения были срезаны несколько дней назад. К счастью, их много. Другие, вооружившись примитивными молотками, бьют эти листья от стволы деревьев отделяя волокна наконец еще несколько человек сплетают нити из которых позже будут сделаны прочные веревки выясняется что веревки нужно не так уж много наверх прихватили несколько лоссо ими были обвязаны тюки с вещами из них и других кусков сплетают трос длиной в 200 футов достаточнопрочной чтобы выдержать вес любого человека. Задолго до наступления ночи оборудование для спуска готово и, как и раньше, ждут наступления темноты, чтобы использовать его. Тем временем Дон Эстыван, два-три сельяна и Висенте проводят почти все утро на утесе, с которого спрыгнул снежный баран, разглядывая стену со всех возможных углов, определяя положение карнизов и их расстояние друг от друга. Как и сказал Гамбусино, это последовательность очень узких карнизов, впрочем, достаточно широких, чтобы на них мог встать человек. Одни из них горизонтальные, другие наклонные. Они опускаются зигзагами, пока в ста футах от основания фасад скалы становится крутым и лишенным всяких выступов. До этого пункта спускаться будет нетрудно. Теперь, когда в их распоряжении прочная верёвка, Они и дальше не ожидают особых трудностей. Во время этой разведки они увидели какой-то объект и с большим интересом смотрели на него. Они находились на западной стороне месы, недалеко от поворота ее на юг. Равнина в этом месте от лагеря осаждающих не видна. И на этой равнине на расстоянии примерно в милю или чуть больше хорошее пастбище. Здесь из озера вытекает маленький ручей, разливается на большом расстоянии и увлажняет почву. Трава здесь свежая и зеленая. И вот по этому участку свежей зелени взад и вперед движется объект, привлекший их внимание. Большая угольно-черная лошадь. Все узнали крестоносца и не удивились, увидев его здесь. Это место стало его обычным пастбищем, и не раз Генри Тресселян смотрел на него сверху, не раз индейцы пытались его поймать, но он всегда уходил от них. Он по-прежнему свободен, как антилопы, которые иногда видны вокруг него. Закончив осмотр скины и отметив все детали, которые могут помочь в осуществлении замысла, они некоторое время стоят и смотрят на лошадь. У ее молодого хозяина мысль, которой он пока ни с кем не делится. И ничего не говорит до возвращения в лагерь, пока не возникает вопрос, кого именно опустят с утеса. Все считают, что лучше отправить двух посыльных. Они будут помогать и поддерживать друг друга. Все также полагают, что, как и раньше, нужно прибегнуть к лотерее. И вот когда наступает время решить этот вопрос, и все пригодные для отправки посыльными снова собираются, делается предложение, которое всех застает врасплох. Самый молодой член группы, Генри Тресселян, говорит, «Позвольте мне идти одному». Все вопросительно и удивленно смотрят на него, и его отец восклицает, «Ты хочешь идти один, сын мой? Почему ты это предлагаешь?» потому что так будет лучше, отец. — Почему лучше? Я тебя не понимаю. — Крестоносец понесет только меня. — А! Крестоносец! Так вот что ты придумал! — Бог мой! — восклицает старший партнер. — Я вижу, что предлагает твой сын, дон Роберто. Это замечательная мысль! — Да, — говорит молодой англичанин отцу. Я думаю об этом со вчерашнего дня. На спине крестоносца я доберусь до Ариспе на несколько дней раньше, чем пешком. И когда подо мной будет крестоносец, я не боюсь, что индейцы меня остановят. То, что нужно, — радостно восклицает Дон Эставан. Но, сеньор Энрике, ты уверен, что сможешь поймать коня? Поймать? Да он сам придет, когда я его позову. Как только я окажусь на равнине, он услышит мой голос, он будет рядом со мной. А почему бы мне не поехать на нем? — вмешивается Педро Висента. Он хочет уберечь юношу от риска. Я знаю дорогу лучше тебя, мучачо, возможно, отвечает тот. Но я тоже знаю ее достаточно. А крестоносец не позволит никому подойти к себе, тем более ехать верхом. Во время этого разговора Окружающие смотрят на молодого англичанина с восхищением. Никогда не видели они такого сочетания смелости с умом, и все это будет использовано им на благо. Они не забыли судьбу двух своих товарищей, которые приняли такую жестокую смерть. Все боятся, что на их долю выпадет то же самое, если не повезет и вытащишь черный орех. С восхищением смотрят на Генри и Роберт Тресселиан. сердце его полно гордости за смелость мальчика его сына достойного носить имя предков и когда дон эстеван спрашивает не возражает ли он против этого предложения получает ответ напротив я его одобряю пеший посыльный может не добраться вовремя если вообще доберется мой смелый сын сделает все что сможет он спасет нас всех если же не получится Я, как и все, должен покориться судьбе. У меня получится, — восклицает пылкий юноша, обнимая отца. Не бойся, я верю, что меня защитит Бог, иначе зачем бы остался мой смелый конь? Почему он все еще здесь? святое Дева, — набожно восклицает Донаст Иван, — я тоже так думаю. Будем надеяться и молиться всемогущему. Если он защитит, Мы все будем спасены. Генри Тресселян — герой часа, хотя он и всегда был всеобщим любимцем и помогал всем, кто нуждался в помощи. Но сейчас, когда он предлагает добровольно взяться за такое опасное дело, рискуя ради них жизнью, его со всех сторон осыпают похвалами. Женщины встают на колени и с крестом в руках молятся о его защите. «А Гертруда? О, какая печаль! Какое горе в ее сердце, когда она слышит новость! Она встречает ее возгласом, почти криком, протянув руки обнимая мать. «Мама! Отец должен запретить ему! Он погибнет, и тогда, тогда...» «Не бойся! Подумай, дочь моя, мы все можем погибнуть, если у него не получится!» Но почему не может пойти кто-нибудь другой? Многие знают дорогу не хуже его, и я уверена храбрый Гамбусино согласится идти. Конечно, дорогая, есть какие-то причины, которых я не понимаю, но мы узнаем их, когда отец вернется в палатку. Они узнают эти причины, но Гертруду они не утешают. Девушка вне себя от горя. Ей все равно, что о ней подумают. Бутон ее любви превратился в цветок, и пусть все знают, что сердце ее отдано Генри Тресселиану. Забыт оставшийся в Ариспе двоюродный брат, который, как предполагалось, будет просить ее руки. Все забыто, кроме одного человека, которого так жестоко отрывают от нее. Присутствие родителей и его отца не останавливает ее рыданий. Она знает, что они одобряют ее чувства, и ее юное сердце, не знающее вины, поддается зову природы. Но тщетны ее жалобы. То, что должно быть сделано, будет сделано, и она, наконец, покоряется неизбежному. Сам Генри объясняет ей, что никто, кроме него, не сможет это сделать. Они разговаривают, когда сумерки только начинают набрасывать на равнину пурпурные тени. Приближается время действий, и они вдвоем отходят от лагеря, чтобы попрощаться наедине. Стоят под деревом, взявшись за руки и глядя в глаза друг другу, и глаза девушки полны слез. «Дорогая», — говорит он, — «не плачь, все будет хорошо, я уверен». «Если бы я тоже в это верила Энрик! Но, о, дорогой, это так опасно! Если эти жестокие дикари схватят тебя! Боже мой, только подумать, что они с тобой сделают!» «Пусть попробуют поймать. Если я буду на крестоносце, они меня никогда не поймают. На нем я уйду от них. Да, я верю в это. Но ты уверен, что сможешь сесть на него? В темноте ты можешь его не найти!» Если не найду, вернусь к утесу и поднимусь. Эти слова несколько успокаивают ее. Есть надежда, почти уверенность, что он не будет принесен в жертву своей бесцельной попытки. Веря в это, она, наконец, говорит. «Иди, иди, мой дорогой. Я больше не буду возражать, но всю ночь стану молиться о твоей безопасности. Я теперь вижу, что это ради всех нас». и верю, что благословенная Мария, Богоматерь, услышит мои молитвы. Они обнимают друг друга, и губы их встречаются в поцелуе чистой любви, благословенные родителями. Потом они возвращаются в лагерь, где все приготовления к делу, которое так много для всех значит, закончены».